Глава 33. Лекси Рид. Ночь и сон не принесли облегчения. И, вставая с широкой кровати, я чувствовала себя полностью разбитой. Потянулась автоматически, также бездумно прошла в ванную и взглянула в зеркало. Из отражения на меня смотрела подавленная девушка. Шоколадные кудри волнами спадали на обнаженные плечи, темные полумесяцы под глазами, а карие глаза, в которых совсем недавно было столько тепла, любви и нежности, совсем потеряли блеск. На лице отражалась пытка, приправленная морщинками от хмурого взгляда. Я тихо рассмеялась над своей слабостью и ничтожностью. Надо же, Сирит оказалось так легко сломать, растоптать. Сейчас я была бледной копией самой себя, некой пародией, которая потянулась к холодному стеклу рукой и провела подушечками пальцев по гладкой поверхности зеркала, будто желая стереть всю эту боль со своего лица. Но отражение лишь точь-в-точь точь повторило каждый мой жест. Криво ухмыльнулась и вернулась обратно в постель. Есть не хотелось, да и выходить из комнаты тоже. Хотя мать уже успела несколько раз постучаться, а позже я услышала в коридоре тихий голос Тесы, которая сообщила Джоан, что я простудилась и отсыпаюсь. Подруга также совершила робкую попытку попасть ко мне в спальню, но я была непреклонна. Я все же больше отношусь к той категории людей, которым самый сложный и болезненный период проще пережить в одиночестве, чем на плече у друга или подруги. Мне проще обдумать все наедине с собой, рассудить и принять решение, не спрашивать и не слушать советов. А уже потом поддержка будет, как никогда кстати, когда захочется банально выплакаться, когда пройдет стадия отрицания, тогда, когда я приму все то, что со мной случилось. А пока одиночество, мой вечный и крайне верный спутник. Я легла посреди кровати на спину, раскинув руки и ноги, и уставилась в потолок бездумным взглядом. Возможно, прошел час, а возможно и три, я не следила за временем. Прокручивая в голове все события, предшествующие вчерашнему расставанию, я все больше убеждалась, что что-то здесь не сходилось. Что-то упорно не клеилось и не складывалось в пазл. Блэк никогда не врал. Он всегда был честен со мной. Я неплохо узнала его за долгие месяцы. Он презирал ложь, презирал лгунов. Ник был тверд и прямолинеен даже тогда, когда говорил не самую приятную правду. «Черт возьми, как же так?» Как же так получилось, что я вижу его идеальность даже в том, что скомканно и сломано, болезненно и мучительно, тягостно и безысходно? Неужели я стала той самой девушкой, которая пытается оправдать даже самые ужасные поступки своего любимого человека? Той самой, которая по-детски инфантильно скорее поверит, что его слова — это ложь, чем признает болезненную правду, что любви никакой не было. Той, которой проще смотреть на него через призму розовых очков, чем принять случившееся и жить дальше. Такой же, как те, которых я презирала всеми фибрами души. Я задумалась на секунду и поняла, что нет. «Я не боюсь принять правду и не стану тешить себя глупыми надеждами. Вот только какая правда реальна? Та, что он сказал мне в новогоднюю ночь? Или та, которую он озвучил перед тем, как сбежать?» Я поднялась с постели и снова проследовала к зеркалу в ванной, взглянула на свое отражение и решительно произнесла. «Лексирит никогда не сдается без боя. Не так ли?» Отражение безмолвно повторило мои слова гордо и торжественно улыбнулось. «Я сильная. Этому научил меня отец. И я справлюсь. Как бы не было больно и сложно, я докопаюсь до истины. Чего бы мне это ни стоило». Улыбнувшись самой себе, еще раз приняла душ и спустилась вниз к семье и подруге. 3 января – последний день в Аспине и долгожданное возвращение в Мисулу этой ночью. Откровенно говоря, я основательно ждала завершения этого отпуска, который принес мне и безграничное счастье, и неистовую боль одновременно. Мое сердце, душа и разум стремились домой, к Нику, поговорить с ним, с холодной головой, понять причину его поступка или же убедиться в правдивости его слов. Я знала наверняка. Заглянув в его глаза, я все пойму, глаза никогда не соврут». Мать с Дэйвом почти все время проводили на склонах, наслаждаясь своим коротким отпуском и друг другом. «Мне было непривычно видеть такую Джоан. Она будто смягчилась, расслабилась, стала менее строгой. Она счастлива. Это было видно невооруженным глазом. И даже несмотря на наши странные, напряженные отношения и мою собственную боль, я была рада за старшую Рид. Тессе все же удалось затащить меня в горы сегодня». Подруга вела себя крайне деликатно и не лезла с вопросами, пока мы, накатавшись вдоволь, не разместились в той же самой кафешке, что в день приезда подруги с Максом. Перед глазами тут же всплыло воспоминание, когда мы с Ником прощались возле этого самого высокогорного кафе. «Замерзла?» – спросил он тревожно. «Немного». Честно призналась я, стягивая перчатки и растирая руки. Он взглянул в мои глаза, бережно взял и сложил мои ладошки в своих руках и мягко подул, согревая дыханием. Я уткнулась лбом в его куртку. Воспоминание исчезло так же быстро, как и появилось, вызвав на моем лице улыбку. Разве может так вести себя человек, который не любит? Разве можно так притворяться? И тут же всплывает другое, такое яркое, такое счастливое. Блэк обнимает меня ослабевшими руками, уткнувшись носом мне в шею, выдыхая, и до меня доносится приглушенный шепот «Моя, только моя». И это воспоминание греет мою душу. Каждый день, каждая минута и секунда, проведенная вместе с ним, согревает, рассеивает тьму в моей душе, залечивает рану, что нанесли его слова. Одна картинка сменяет другую, все больше придавая мне уверенности, что я не ошиблась. Нет, у него явно есть какая-то причина мне врать. Иначе он не вел бы себя так, как в новогоднюю ночь. Я прикрыла глаза, откинувшись на спинку стула, когда последнее воспоминание полностью поглотило мой разум. Три. Два. Один. И я резко разворачиваюсь книгу, примкнув к его губам. Краем уха слышу звуки от взрыва фейерверков, а позже, оторвавшись, вижу в его глазах, как огни праздничного салюта, раскрасили ночное звездное небо. В его глазах целый мир, и я завороженно всматриваюсь в них, сбивчиво шепча: «Я люблю тебя, Ник». «Твои чувство взаимны, Лекси Рид. тихо отвечает он, притягивая меня к себе для нового поцелуя. «Его глаза никогда не врут. И в ту ночь они не лгали. Лекси». Сдержанно зовет меня Тесса, которую, видимо, уже изрядно пугало мое затянувшееся молчание. Я поднимаю взгляд на подругу и только сейчас замечаю, что нам принесли яблочный глинтвейн. «Ты в порядке?» «Если честно, твое переменчивое настроение последние два дня пугает меня». Я оглядываюсь вокруг, наконец замечая, что сегодня облачно. Пики гор то появляются, то исчезают за массой дымчатых облаков. Кажется, сейчас затянет все плато, и ты окажешься внутри этой толще. «Нет, не в порядке». После недолгой паузы честно ответила я, возвращаясь глазами к блондинке. «Но буду. Как только вернусь домой и поговорю с Ником». Решительно чеканю, поднося к губам бокал и делая глоток вкуснейшего напитка. «Ты же шутишь, верно?» — опешила Тесса, явно не ожидая подобного ответа. «После того, как этот идиот поступил с тобой, собираешься с ним разговаривать, как ни в чем не бывало? Ты должна проклинать его, на чем свет стоит. Но вместо этого планируешь вести с ним беседы?» осуждающе воскликнула Абрамсон и нахмурила светлые брови. «Замолчи, Тесса. Мой голос тихий, но резкий, будто чужой. Жестом руки я останавливаю новый поток слов, готовых сорваться с ее губ. Я не намерена это выслушивать. Ты не вправе меня осуждать. Ты просто дурочка, Лекси. Даже ведешь себя, как он!» Разочарованно выдала Абрамсон на повышенных тонах. «Я ведь предупреждала тебя, что он разобьет твое сердце. Говорила, но ты отказалась меня слушать!» На одном дыхании выпалила зеленоглазая блондинка. «Я ведь помочь хочу! Мне больно смотреть на твои страдания!» «И я благодарна тебе за желание помочь, Тесса!» Я говорила спокойно, но голос все равно дрогнул. «Но у меня к тебе одна просьба. Не нужно давать мне советов, если я их не просила!» Наверное, это звучало грубо, возможно, я даже обидела Абрамсон, но это моя жизнь, только моя. И я не потерплю осуждения собственных поступков. Ведь только мне решать, как действовать в подобной ситуации. Буквально полгода назад я бы поступила так же, как подруга. Возненавидела бы того, кто причинил ей боль, не стала разбираться в ситуации, не удосужилась бы выяснять подробности и мотивы. Но теперь я поняла, что нельзя судить о чужой жизни, а тем более чужих отношениях, не зная досконально деталей. Поэтому также спокойно я продолжила разговор, слегка наклонив голову на бок и сложив руки на груди. «Мы обязательно поговорим на эту тему, когда я выясню все мотивы Блэка, и, возможно, я дам тебе причину его ненавидеть. А сейчас, если ты уважаешь меня, мы завершим этот диалог». «Я совсем перестала тебя понимать, Лекси. Ты стала другой», — с неожиданной грустью заметила подруга. «И пока я не понимаю, хорошо это или плохо». «Людям свойственно меняться, Тесса. Ты должна это понять», — упрямо заявила я. «Вопрос в том, примешь ли ты меня, любой, или нет?» — ответила я, пожимая плечами. Абрамсон не ответила, но тотчас попыталась перевести тему на нейтральную. «Мне было отчасти приятно, что подруга переживает и пытается позаботиться обо мне, но я тоже зачастую перестала понимать эту девушку. Мы обе сильно изменились за последние месяцы. Обе стали немного взрослее и начали смотреть на жизнь по-другому». Так же, как мне было сложно принять изменения в Тессе, ей наверняка сложно принять мои. Но я верю в нашу дружбу. Верю, что мы рука об руку пройдем эти испытания так же, как шли сквозь годы раньше. Поэтому я отбрасываю вуаль негатива, которые оставили ее высказывания, и проникаюсь беззаботной атмосферой последнего вечера в горах. А после нас ждет долгий перелет в Монтану, снова с пересадкой в Денвере, несколько стаканчиков капучино и расслабляющая музыка в наушниках. Родная Мисула встречает нас с плюсовой температурой и непроглядным туманом, а оставшийся дорогим сердцу дом, пугающей безжизненной пустотой. Потому что Блэка в этом доме не было.